Слова третья. Солнце уже садилось за дальним перелеском. когда Антип только еще ступил на нехоженную, заросшую полынью да лопухом тропинку, ведущую через заброшенное кладбище. Ухватившись обеими руками за лямки заплечного мешка и стиснул зубы, Антип споро шагал вперед, поминутно оглядываясь по сторонам. Припуститься бегом ему не позволяла только мысль, что это сразу же выдало бы его страх неведомому врагу. А в быстро сгущающихся сумерках – враг мерещился антипу едва ли не за каждым кустом. Особенно же жутко становилось, когда промеж кустов виднелась провалившаяся могила с покосившимся камнем над ней. В такие минуты Ап по три раза плевал через левое плечо, чтобы отогнать прячущихся за спиной злых духов и ускорял шаг. Когда последний луч заходящего солнца мелькнул, растворился во тьме. Сердце у Антипа сжалось. Он остановился и, тяжело дыша, затравленно огляделся по сторонам. Сколько ему еще оставалось пройти, чтобы миновать дурное место, Антип не знал. Однако радужными надеждами он себя не тешил. Самое время было появиться злым духом и оборотнем. Страх не лишил Антипа разума, он помнил. что у него нож вестника смерти. Вот только хорош ли этот нож против нечисти? Мертвяка порешить это ведь совсем не то, что живого человека ножом ткнуть. Неожиданно на память Апу пришла одна из историй о заброшенном кладбище, где речь шла о том, как мужику удалось, увязавшуюся было за ним нечисть провести. Правда, тогда если верить рассказчику, Дело происходило не ночью, а только еще в наступающих сумерках. А теперь даже ночь и так, как назло, была безлунная. Запрокинув голову, Антип посмотрел на черное небо и даже звезд не увидел. Но выбор у него был невелик. Нужно было хоть что-то делать, пока мрак окончательно не поглотил всю землю. Достав из-за голенища нож, с которого и началась вся эта история, Антип подошел к росшему неподалеку кусту рябины. Нож снова удивил Антипа, но на этот раз приятно. Ствол толщиною в два пальца он перерубил с одного удара. Вырезав палку в локоть длиной, Антип очистил ее от веток. После этого он снял заплечный мешок и, конечно же, отыскал в нем свою шапку, уложенную заботливой рукой матери. снова закинул мешок на спину, а нож сунув за голленище, Ап нацепил шапку на палку и поднял ее так, что она находилась как раз на уровне его головы. Так он и продолжил свой путь, неся шапку на палке, в чуть отнесенную в сторону левой руке. Таким образом, если верить истории, которую вспомнил Антип, можно было заставить нечисть поверить в то, что ты идешь не один. Но не пройдя и ста шагов, Антип оступился и едва не упал на провалившуюся могилу. Колено его при этом больно ударилось о лежавший на земле плоский могильный камень. С досады Антип чердыхнулся и только потом подумал о том, что клика черта сейчас совершенно неуместна. Поднявшись на ноги, Антип быстро огляделся по сторонам. все что он мог разглядеть в окружающей его темноте это обступающие его со всех сторон кусты да еще один могильный камень пирамидальная формы в двух шагах левее того места где он стоял сомнений не оставалось двигаясь из темноте он потерял едва приметную тропинку возвращаться назад искать тропу не имело смысла это была бы только бесполезная трата времени и сил поэтому снова подняв в шапку на палке, Ап двинулся вперед сквозь кустарник, наугад выбирая дорогу. Теперь он шел не так торопливо, как прежде. Приходось проявлять осторожность, чтобы не наступить в темноте на могилу и не развить ногу, а почти невидимый могильный камень. Пару раз он все же ударился обо что-то бедром, но в целом особых проблем не возникало до тех пор, пока ему вдруг не начало казаться, что в нескольких шагах левее его сквозь кусты пробирается кто-то еще. Этот кто-то был куда ловче и проворнее Анпа, а возможно еще и обладал способностью видеть во тьме, поэтому передвигался он почти не слышно. И все же Анпа не оставляло чувство, что он уже не один в этой ночной темноте. Антип неожиданно остановился и посмотрел влево. Естественно, он ничего не увидел, но зато смог услышать легкий шорох, когда его невидимый преследователь сделал еще пару шагов вперед. «Эй!» – негромко позвал Антип. Никто ему не ответил. Какое-то время Антип в нерешительности стоял на месте, не зная, что делать, то ли продолжать двигаться в прежнем направлении, то ли пойти посмотреть, кто там прячется в кустах. Прикинув все, как следует, он решил без нужды не искать встречи с таинственным обитателем заброшенного кладбища, кем бы он ни был, с верим диким или нечистью поганой. Развернувшись Ап зашагал в сторону, где, как ему казалось, должен быть проходить огибающий кладбище проселок. Время от времени он встряхивал надетой на палку шапкой, и довольно-таки громко оповещал тех, кто мог его слышать. «Нас двое, а позади еще четверо идут!» Через несколько шагов Антип угодил в такие густые заросли кустарника, что с трудом из них вылез. Забравшись на открытое пространство, он оказался между двух могил. На одной рос цветущий розовый куст. Антип узнал его по запаху. От куста исходил такой густой аромат, что даже голова закружилась. На другой могиле был установлен каменный куб, высотой примерно в метр, на котором стоял человечек, ростом чуть повыше своего постамента. Поначалу приняв человечка за каменное изваяние, Антип вздрогнул всем телом и схватился за нож, когда тот обратился к нему с довольно-таки странным приветствием. «Эй, парень!» Ты что спятил! Голос у человечка был высокий и чуть надреснутый, но при этом звучал он настолько уверенно, что было ясно, человечек вовсе не случайно оказался ночью на заброшенном кладбище. Магилы, колючие кусты и упавшие памятники, с выбитыми на них непонятными символами, составляли для него привычную среду обитания. Держа нож перед собой, п попятился назад до тех пор пока шипы розового куста проткнув штаны не укололи его в ягодице подпрыгнулв на месте антип коротко вскрикнул человечек усмехнулся и спрыгнул с каменного куба на котором стоял Ддерганы ты какой-то сукоризная произнес он будешь тут дерганым огрызнулся антип а чё так поинтересовался человечек Так как роста в странном незнакомстве было чуть меньше двух оршин, то поэтому, когда он стоял на земле, вовсе не казался опасным противником. «Темно», — подумав, ответил Антип. «А ты в темноте не видишь?» Антип отрицательно мотнул головой. «Ну, это дело поправимое». Человечек поднял правую руку вверх, щелкнул пальцами и открыл ладонь, обратив ее вверх. Почти тот час же на его ладони вспыхнул крошечный желтый огонек. Следом загорелся второй. Огоньки вспыхивали один за другим, пока их не набралась полная ладонь. Тогда человечек опустил руку и протянул ладонь Антипу. Свет, испускаемый десятками собравшихся вместе крошечных огоньков, был неяркий. но его хватило для того, чтобы Антип смог разглядеть своего собеседника. Стоявший напротив него человек был одет в широкую рубаху, перетянутую в поясе узким ремешком, подол которого доставал ему до колен, и в такие же широкие штаны. Вообще-то он был похож на самого обыкновенного человека, не вышедшего ростом, если бы не его голова. Непомерно большая, Она напоминала по форме луковицу чему способствовали и волосы зачесанные наверх и стянутые на затылке шнурком лицо у незнакомца было плоским с едва заметно выступающим носом большими глазами и широким что называется до ушей ртом ты зачем шапку на палку нацепил спросил у антипа человечек и зачем кричишь что за тобой четверо идут я видел и Никого позади тебя нет. Так просто. Антип проворно стянул шапку с палки и сунул ее за пояс. «А что за огонь у тебя в руке?» Спросил он в свою очередь. «Это?» Человечек легко подкинул на ладони горсть тусклых огоньков и хитро улыбнулся. «Всего-навсего светляки. А ты что подумал?» Антип пожал плечами и ничего не ответил. «Тебя как зовут-то?» Поинтересовался человечек. антип ответил парень а ты кто такой я-то снова усмехнулся человечек меня лукои кличуть а что ты ночью на кладбище делаешь осторожно спросил антип то же самое я могу и у тебя спросить ответил ему луконя я первый спросил быстро произнес антип ну допустим я сюда в гости пришел ответил луконя в гости?» — удивился Антип. «Это к кому же? К покойникам, что ли?» «А почему бы и нет?» — с вызовом скинул подбородок Луконя. «Среди покойников можно встретить весьма занятных собеседников». «Тоже мне собеседники!» Антип презрительно фыркнул. «А ты-то сам как здесь оказался?» — спросил Луконя. Подумав, Антип решил сказать правду. «К запрудам иду», — сказал он и... небрежно так махнул в сторону зажатым в руке ножом желая показать что знает верное направление увидев нож в руке антипа лукои тихо ойкнул ладонь в которой он держал с светляков заметно дрогнула перемена в настроении собеседника не осталось незамеченной антипом чтобы дать луконика следует рассмотреть что за нож у него в руке антип еще раз взмахнул им в воздухе и и «Извини меня, бестолкового!» Луконья суетливо поклонился Антипу. «Я-то по недомыслию тебя за обычного человека принял!» Антип снисходительно хмыкнул. «Давно на это кладбище вестники смерти не захаживали!» Продолжал между тем Луконья. «А что так?» — поинтересовался Антип. «Да кто же вашего брата поймет!» — пожал плечами Луконья. «Должно быть скучно это место для вас!» неверно скучно кивнул он тип я то сам здесь мимоходом понятное дело тут же согласился с ним луконя дорогу на запруды покажешь спросил антитип -во вообще то можно луконя с сомнением почесал затылок только мутор на это дело в каком смысле спросил антип в том смысле что можно в чужую могилу угодить ответил ему луконя «В смысле в яму упасть?» – уточнил Антип. «В смысле оказаться неизвестно где?» – объяснил ему Луконя. «Ты, я так понимаю, прежде здесь не бывал никогда?» «Нет», – покачал головой Антип. «Хотя прежде он бывало и забредал с приятелями на запрошенное кладбище. Да и только происходило это всегда средь бела дня. Ночь уже кладбище превращалось в чужое, совершенно незнакомое место». ты она с пониманием кивнул лук коня это место непростое по нему можно всю ночь блуждать да так и не выйти туда куда нужно а как солнце станет посмотришь по сторонам и не поймешь где ты вообще находишься и как здесь оказался водилок здесь много кого удивленно переспросил антип водилок повторил лук коня нечисть такая невидимого облика заморочить может хоть человека хоть самого черта как это у них получается не не знаю слышал я разные разговоры про не пространственные переходы и иные измерения да только сам в этом ничего не смыслю по мне если идешь ты в одно место знакомой тебе дорогой а попадаешь в совсем другое где никогда прежде не бывал значит завела тебя туда водилка особенно рьяна во тьме они чудят иное дело днем в При свете солнцеца я тебя к запрудам запросто выведу несмотря на то что странный человечек встретившийся антипу на могиле на первый взгляд не внушал никаких опасений перспектива провести ночь на кладбище вовсе не казалось антипу такой уж привлекательное заметив нерешительность антипа лукония истолковал ее по-своему у нас здесь конечно место глухое извиняющимся жестом и Он отвел свободную руку в сторону но народ по большей части в общем приятный чем ночь-то всю по кладбищу блудить так лучшего огонька посидеть чайку попить ногам перед их дать а как рассвет я тебя в момент к запрутам выведу а где огонек то все еще неуверенно спросил антип то да здесь неподалеку махнул рукой куда-то в сторонулуоня и кто же возле него собирается в «Да, по большей части все местный народ», — улыбнулся Луконя. «Навьё, да упыри!» Анти почувствовал неприятный холод внизу живота. «Как-то несподручно мне с упырями», — заметил он, стараясь не показывать своего испуга. «Понятное дело», — с готовностью кивнул Луконя. «Упырь вестнику смерти не товарищ, но мы к вашему брату со всем уважением». Антип задумчиво почесал затылок конечно навье до да упыри компания не самая приятное с другой стороны если лу коня увидев нож принял его завистника смерти то и прочая нечисть обитающая на кладбище могла на это купиться уж лучше провести ночь в компании упырей сидя у огня чем встретить одного из них в темноте среди могилу Так ты отведешь меня завтра утром к запрудам спросил у своего нового знакомого антип без проблем заверил его луконя а свет дневной тебя не пугает хитро прищурился антип так я же не не честь кладбищенская ответил лукояк как будто даже с обидой мне после третьих петухов назад в могилу забираться не нужно а кто же ты такой спросил антип я и сам себе господин гордо выппеил в грудь луконя мелкий бес я обычно поблизости от людей держусь чтоб было где проказить а на кладбище порой захаживаю чтоб со знакомцами повидаться ну коли так то пойдем согласился антип идиом радостно воскликнул лук коння ух и удивиться ж местный народ когда я к ним самого вестника смерти в гости приведу и Антип в ответ на это только неопределенно хмыкнул. Чудная все-таки штука- это самая жизнь. Вчера только он в шинке у кривого вна пиво пил, а сегодня на заброшенном кладбище с упырями и на вьем чаёвничать будет. Раскажи кому, так не поверят же,верность в том, что все будет хорошо, внушал антипу не столько нож вестника смерти, А он, как видно, высоко поднимал его общественный статус среди кладбищенской нечисти, сколько веселый и беззаботный нрав Лукони, который вызвался быть его провожатым. Если он с упырями дружбу водит, так почему бы и Антипу с ними не познакомиться? Как знать, может и взаправду окажется, что не так страшен черт, как его молюют. Лукони подкинул вверх горсть огоньков. горевших у него на ладони и светляки в момент разлетелись в разные стороны и погасли во тьме ничего ободрил антипалу коня я во тьме вижу как кошка следуй за мной скоро к огню выйдем сказал это он проворно нырнул в кусты боясь потерять своего провожатого во тьме и снова остаться в одиночестве среди провалившихся могил и полуразрушенных склепов антип побежал в том же направлении, что и Лу коня. Ориентировался он при этом главным образом наслух. Сворачивая туда, где шуршали и потрескивали кусты, сквозь которые напрями ломился лук коня. Следу отдать бесенку должное, помятуя о том, что его спутник ненаделён ночным зрением, дорогу Луоя выбирал так, что Антип ни разу даже не оступился на неровностях грунта. Палку, которой была надета шапка антип выкинул но нож вестника смерти по-прежнему продолжал сжимать в руке вскоре антипа показалось что он заметил мелькнувший среди кустов от цвет какого-то странного синеватого пламени еще через какое-то время он уже ясно видел костер горящий на ровной свободной от кустов площадки перед полу прикрытыми дверями большого склепа сохранившегося в относительно неплохом состоянии. Вокруг костра сидели темные сгорбленные фигуры. Было их не меньше полутора десятков, но рассмотреть их как следует в неясном мерцании света да еще и на бегу антипу никак не удавалось. Постой, луоя! крикнул негромко антип. провожатый остановился и обернулся на своего спутника. У уже почти пришли. обил он несколько удивленным голосом: «Пгоди! — махнул рукой антип и наклонившись, уперся руками в бедра. Дай дух перевести. Для того чтобы сделать последние несколько шагов навстречу странной компании, сидящий у костра, Апу нужно было для начала собраться с духом. Да и отдышаться после быстрого бега тоже не мешало. Не след являться перед нежитью запыхавшимся и растерянным. словно малец, заблудившийся во тьме. Нужно было помнить о том, что для них он был вестником смерти, судя по словам Лукони, существом куда более значительным по сравнению с ипырями и прочим навьем. «Пошли!» Выпрямившись, Антип решительно зашагал к костру, оставив позади замешкавшегося провожатого. Припустившись следом, Лукони попытался было его обогнать, но Антип, выставив руку в сторону, велел ему держаться позади. Никто из сидевших у костра не обернулся, пока Антип не остановился в двух шагах от них и не сказал громким голосом. «Доброй ночи всей честной компании!» Фигуры зашевелились. Двигались они медленно, словно преодолевая чудовищное сопротивление веков, проведенных по ту сторону жизни. Казалось, что... что если прислушаться как следует, то можно услышать, как скрипят их трущиеся, друг от друга высохшие кости. Когда ближайший к нему мертвяк наконец-то развернулся в полоборота и посмотрел на человека, вместо лица Антип увидел обтянутый серой, похожий на старый высохший пергамент, кожей череп, глядящий на него пустыми провалами глазниц, в глубине которых таились крыши. едва заметные зеленоватые отсветы, похожие на то, как мерцают глаза кошки в темноте. Антип почувствовал, как под этим взглядом мертвых глаз у него похолодела кожа. По всему телу выступил холодный пот, а по позвоночнику забегали колючие мурашки. Он готов был уже развернуться и броситься в ночную тьму, прочь от призрачного огня, сидящий вокруг него нежитью, когда улучив момент вперед снова выскочил лук коння эй братцы мертвяки урдалаки кроропицы на вье до нее жить прикричал он радостным громким голосом что сидите как охмуренное принимайте гост дорогого лук коня узнав бесенка проскрипел один из мертвяков голосом в котором жизни было не больше чем в холодном камне на дороге а кто это с тобой и «А то ты сам не видишь!» Луконя незаметно подтолкнул Антипа локтем, давая понять, что пора бы ему и самому что-то сказать. «Вестник смерти к нам пожаловал!» «Не похож!» Окинув Антипа призрачным взором, вынес в свое решение другой мертвяк. Луконя снова ткнул Антипа локтем в бок, на этот раз довольно-таки чувствительно. «Не похож, говоришь?» Резким движением оттип выбросил в сторону сказавшего это мертвяка руку с зажатым в ней ножом. «А что, если я этим ножом тебя по глотке чикну?» В отцветах пламени лезвие ножа поблескивало мертвенно-зеленоватым светом, похожим на тот, что горел в пустых глазницах новья. Мертвяк как-то странно качнулся из стороны в сторону, словно дряхлый старик, желающий подняться на ноги, Но не находящий в себе сил для этого прости не признал проскипел мертвяк больно ты молод мне показался для вестника смерти ну по сравнению с тобой стартопула за любой будет выглядеть мальчишкой рассмеялся луконя и положил руку антипу на плечо этим жестом бесенок давал парню понять что что он уже признан и принят местным сообществом, а заодно и демонстрировал всем присутствующим, в сколь близких, почти дружеских отношениях находится он с вестником смерти. «Присаживайся к нашему огню», — произнес кто-то из присутствующих. Голос не был похож на требезжание сухих горошин в бычьем пузыре, как уговорившего до этого мертвяка. Тот, кто подал голос на этот раз, заметно шепелявел и временами делал короткие паузы, производя при этом странный звук, словно бы втягивая в себя воздух сквозь едва при открытой губы. Обернувшись, антип посмотрел на того, кто произнес эти слова. Внешнее это был человек из плоти и крови, только с очень бледным и лицом и большими, чуть заостренными кверху ушами. глаза у него были желтого цвета, сертикальным, как у хищника, разрезом зрачков. Антип догадался, что это был упырь, хотя никогда прежде видеть упыри ему не доводилось. У пырь подобрал полы надетого на н драного балахона, и подвинулся в сторону, освобождая для гостя места на ступенях склепа. Антип благодарно улыбнулся и, обойдя круг нежити, Занял предложенное ему место. Рядом с ним пристроился и улыбающийся лук коня. За плечный мешок Антип скинул со спины и поставил между ног, а нож снова сунул за голенище. Осмотрев внимательно всех собравшихся у костра, Антип насчитал семь упырей. Остальные были мертвяками. Все они были одеты в ветхие, изорванные лохмотья, по которым было совершенно невозможно составить хоть какое-то представление о первоначальном виде одежды, к счастью которой они в свое время являлись. Впрочем, именно поэтому новьё выглядели хотя и жутковато, но одновременно и довольно-таки жалко. Странным был и костёр, вокруг которого собралась нежить. Синеватые языки пламени скользили по нескольким сложенным крест-накрест поленьям. При этом они оставались совершенно целыми, не обугливаясь, не выбрасывая вверх искры и не превращаясь постепенно в золу. При взгляде на этот костер Антипу сразу же вспомнились истории о ведьминых огнях, горящих ночами на кладбищах. «Что привело вестника смерти в наши края?» – прискрипел один из мертвяков, тот самый, которого Луконя назвал Стартопулосом. «Среди нас живых не сыщешь». «А нам самим смерть уже не страшна!» Рот мертвяка приоткрылся в зловещем оскале, что в его исполнении должно было изображать приветливую улыбку. «Я здесь <кười> <кười> <кười> проходом!» — ответил Антип и для солидности кашлянул в кулак. «Он к запрутам идет!» — тут же вставил Луконя. «А я, встретив его на кладбище, предложил с нами ночь скоротать, так что не сидите как мертвые, а угощайте дорогого гостя!» едва Локоня произнё эти слова, как двое мертвяков поднялись со своих мест и скрылись за полуоткрытой дверью скалепа. Дежение их были медленными и угловатыми, казалось, что к ногам их привязаны пудовые гири, и чтобы сохранить равновесие, мертвяки держали руки, расставленные в стороны. Насколько мог судить Ап, упыри были куда более живыми и подвижными, чем остальное навье. Но, И они производили впечатление глубоких старцев, способных разве что только на то, чтобы вспоминать свои былые деяния. Пока двое мертвяков что-то делали в склепе, Луконья быстро представил Антипу всех сидевших у костра. Имена, которые называл Бесенок, были все больше причудливые, не здешние, такие, что и не запомнишь с первого раза. Названный мертвяк чуть привставал со своего места и... и со всей учтивостью, которую позволяли ему его старые кости, кланялся Антипу. К тому времени, когда церемония знакомства была окончена, вернулись из склепа двое мертвяков. С собой они принесли большой медный котел, наполненный какой-то жидкостью, и кованую рогатину. Воткнув рогатину в землю возле костра, мертвяки повесили котел над огнем. «Ну вот, скоро и чаек поспеет». С радостным предвкушением потёр ручки лук коня. Антип решил, что невежливо сидеть молча, ожидая, когда закипит вода в котле, и обратился к сидевшему справа от него упырю с вопросом. «Простите, вы все здесь местные?» «А как же!» — оскалился в улыбке упырь. «Все с этого самого кладбища!» «Очень уж имена у вас странные!» — покачал головой Антип. Я таких прежде и не слышал. — Еще бы! — прохрепил сидевший по другую сторону огня мертвяк. — Нет же больше таких имен. Канули в небытие, как и весь мир, которому мы принадлежали. — Ты когда-нибудь слышал об империи Семи морей? — спросил у Антипа упырь. — Нет, — покачал головой Антип. «Вот то-то и оно!» Снова оскалился упырь. Но на этот раз оскал его можно было назвать грустным. «А в свое время не было в мире человека, который не знал бы этого гордого имени, и каждый второй сам был подданным Империи Семи морей». «И когда же это было?» Поинтересовался Антип. Мертвяк попытался было свистнуть, но он не мог Но вместо свиста из его рта раздался странный приглушенный скрежет В незапамятные времена, относящиеся к первой эпохи. Оставив тщетную попытку выразить свое чувство свистом, словами ответил антипу мертвяк: На том месте, которое ты называешь за прудами, некогда стоял огромный город, именуемый у артом. «И что же с ним стало?» — удивленно спросил Антип. «Уарт был разрушен варварами, пришедшими из великих степей», — тяжело вздохнув, ответил мертвяк. «Их несметное полчища прошли по всей империи Семи морей, обратив в прах великую цивилизацию». «Не преувеличивай, Марлинус». усмехнулся сидевший рядом с антипом упырь. Империю разрушили не варвары, она была раздавлена собственной тяжестью. Некогда действительно великая держава выбрала тупиковый путь. Вместо того, чтобы развиваться за счет собственных ресурсов, империя продолжала разрастаться в шире, втягивая в себя все новые страны и народы. По мере того, Как имперский центр дряхлел, народы на окраинах империи, впитывая в себя все ее достижения, обретали собственное самосознание. К тому времени, когда появились степняки, империя была уже настолько изъедена собственными внутренними противоречиями, что для того, чтобы она упала и рассыпалась в прах, Довольно оказалось легкого толчка извне. «Ты, как всегда, интерпретируешь факты в выгодном для себя свете, Азмозис!» Возмущенно воскликнул Марлинус. «Не зря тебя в свое время живым в землю закопали!» «Если бы Гард Култамакис...» прислушался в свое время к моим словам а не внимал бы твоей бестолковой болтовне об имперском величии и божественной славе то уард стоял бы и по сей день ответил мертвяку змоззи варвары были бичом создателя покаравшим нас за грехи наши кинул костлявую руку вверх провозгласил марлину с «Если ты, Марлинус, так же, как и остальные верные прихлебатели Гарта Калтамакиса, погряз в роскоши и разврате, то не стоит обвинять в этом все остальное население империи, влачившее полунищенское существование», — возразил Упырь. «Варвары просто пришли и взяли то, что плохо лежало. Вспомни, Марлинус, много ли окрестных жителей, которые отозвались на твой призыв прийти и встать на защиту у артта мы с честью погибли, но не пошли на сделку с врагом, как предлагала твоя партиямаллинус гордо вскинул подбородок с которого сползла высохшая кожа как ты погиб мне известно усмехнулся азмозис тебя вместе с двумя другими представителями партии власти и Забили лопатами крестьяне, в домах которых вы надеялись укрыться от варваров. Да будь ты проклят, змозис! в сердцах воскликнул Марлинус. Если бы у него во рту была слюна, то он наверное бы еще и плюнул бы в костер. Сколько лет прошло, А ты до сих пор не можешь простить мне того, что моей партии было доверено сформировать правящий кабинет. а представители моей были все до единого казнены, закончил Азмозис. Но я не могу простить тебя вовсе не из-за этого, Марлинус, а то, что десять лет твоего бездарного правления привели страну к гибели. «Я делал то, что требовала от меня верховная власть!» – крикнул мертвяк. «Вот именно!» спокойно наклонил голову у пырь а нужно было делать совсем другое представляешь прислонившись к плечу антипа негромко прошепталлуконня тысячелетия прошли от империи семи морей только это кладбище осталось а эти двое как только вместе сойдутся так едва не в драку лезут выясняя кто кто же больше любил свою страну неужели целая империя вместе со своими городами и народами могла уйти в землю не оставив после себя никакого следа удивленно произнес антип и если б только одна усмехнувшись ответил ему лук коня знал бы ты сколько империй погибло обратившись в прах не оставив по себе никакой памяти кроме воспоминаний мертяков до да упырей чудом уцелевших с тех далеких времен в таких заповедных местах как это кладбище «Разве Навьем может умереть еще раз?» — снова удивился Антип. «Конечно!» — уверенно ответил Луконя. «Они ведь только с виду на монстра похожи, а на самом деле просто несчастье и в чем-то даже совсем несчастные и беззащитные существа. Как только кому-нибудь придет в голову сравнять это кладбище с землей, так им и конец придет, поскольку не останется у них места для житья». «А разве упыри не охотятся по ночам за людьми, чтобы кровью их напиться?» – спросил Антип. «Эх, когда это было?» – усмехнулся Луконя. «Теперь они за пределы этого кладбища и выходить-то боятся. Не до людской кровушки. Разве что крысу кладбищенскую придавят. Единственный настоящий душегуб, который временами на это кладбище еще наведывается, так это Карачун. По счастью, сегодня его нет». Луконя зябко передернул плечами. «Даже мне в его присутствии не по себе делается». «Карачун тоже из новья?» — поинтересовался Антип. «Нет», — покачал головой Луконя. «Это душегуб по природе своей. То есть он таким на свету родился. Вроде как я, бес, а он душегуб». Конец яростной перепалки мертвяка с упырем положила то, что в котле наконец-то закипела вода. Откуда-то появились помятые жестяные кружки, и двое мертвяков, те самые, что принесли котел и поставили его на огонь, стали черпать оттуда странное варево и обносить им всех присутствующих. Получив кружку, Антип осторожно понюхал содержимое. Варево было темного цвета, а на поверхности его плавал небольшой трелесник. Запах от него поднимался твердым, терпкий и незнакомый но отнюдь не неприятный пей не бойся подбодрил Ан антипа лукоя это не колдовское зелье а обычный чай с добавлением нескольких специальных травм которые только на этом кладбище и можно сыскать а что значит специальное все еще не риску отведать напиток спросил антип ну для бодрости духа и крепости тела объяснил лукоя Только этим чаем местный навью себя и поддерживает. Подтверждение своих слов, Луконя сделал большой глоток из кружки, что ему передали, и блаженно закатил глаза. Посмотрев по сторонам, Антип заметил несколько устремленных на него взглядов. Мертвяки и упыри то ли ожидали результатов дегустации гостям предложенного напитка, то ли просто желали убедиться в том, что он не побрезгует угощением. В любом случае отказываться было бы невежливо, и Антип осторожно пригубил напиток. Это и в самом деле был крепко заваренный чай, в густом аромате которого витали еще какие-то незнакомые запахи, придававшие напитку необычный вкус. Для него невозможно было найти ни название, ни даже сравнение. «Ну как?» – поинтересовался Луконя. Отменно, не покребив душой, произнес антип достаточно громко, чтобы все собравшиеся услышали его слова. Обстановка вокруг костра сразу же стала непринужденной. Мертвяки и упыри прихлебывали чай, обмениваясь одобрительными замечаниями. А мертвяк Марлинус, который похоже уже забыл о своем недавном бескомпромиссном споре с упырем азмозисом, Даже встал и, подняв кружку с чаем, произнес короткую, но вдохновенную речь, прославляющую нежданного, но тем не менее в высшей степени приятного гостя, посетившего их вечеринку. Следуя примеру остальных, Антип сделал три больших гладка чая. Спустя какое-то время он испытал странные и необычные ощущения. Ему показалось, что кровь в жилах закипает. Все тело его словно бы пронзили тысячи мельчайших иголочек. Но это было не больно, а напротив приятно. Затем иллюзорный жар ударил антипу в голову, голова пошла кругом, и на мгновение антипу показалось, что он теряет сознание. Но следующий миг уже чувствовал себя превосходно. более того, сознание его обрело удивительную ясность, а мысли, небывалую проницательность одновременно с этим обострились все его чувства антип слышал как скребется мышь за дальней стенкой с склепа чувствовал оставшийся на одежде запах розового куста возле которого он встретил лук коню отчетливо видел каждую могилу из тех что окружали место странного чае пития блаженно улыбнувшись антип сделал еще пару глотков ароматного чая «А кормить здесь будут?» – поинтересовался он у Лукони. «Сомневаюсь», – усмехнувшись, покачал головой тот. «А если что предложат, то тебе это явно придется не по вкусу. Даже я в этой компании только чеком пробавляюсь». «А свой харч можно достать?» – поинтересовался Антип. Не евшись с полудня, он испытывал огромное желание забраться в свой заплечный мешок и посмотреть, что там ему положило... мать в дорогу о чем речь взмахнул свободной рукой лукоя здесь демократичное общество каждый волен делать все что ему вздумается если при этом он не ущемляет чьих-то других интересов мешок анти первым делом извлек завернутую в полотняную тряпицу буханку серого хлеба сразу же несколько мертвяков скинули головы и потянули носами угощайтесь предложил антип и, нарезав хлеб ножом, раздал каждому по большому ломтию, не забыв и себе один оставить. Упыри же от хлеба отказались, но зато с радостью приняли предложенную Антипом кровяную колбасу, кольцо которой также обнаружилось в мешке. Вареную курицу Антип оставил себе, поскольку к ней никто не проявил интереса, за исключением лукони, отломившего крылышко. Мертвяки ели хлеб медленно, растягивая удовольствие, чипывая от своих ломтей крошечные кусочки они аккуратно клали их в рот и тщательно разжевывали временами кто-нибудь из них подносил хлеб к провалившемуся носу и с наслаждением вдыхал его аромат я думал мертвякам не нужна еда тихо обратился клуои антип они едят не для того чтобы жить а ради того чтобы получить удовольствие ответил у коня а хлеба им давно видеть не доводилось. Хлеб для них – это воспоминания о настоящей земной жизни. Антип быстро разделался с курицей и запил еду оставшимся в кружке чаем. После этого он вытянул ноги и прилег на локоть. Сейчас, когда он был сыт и всем доволен, компания «Новья» вовсе не казалась ему такой ужасной, как в первый момент знакомства. И, что приятно удивляло, от них вовсе не пахло гниением и тленом, только влажной землей и свежескошенной травой. А так и эдак, обдумав странную ситуацию, в которой он оказался, Антип пришел к выводу, что не имеет никакого значения, с кем пить чай. С живыми или мертвяками. Главное, чтобы человек был хороший и чай вкусный. Окончательно уверившись в том, что находится в полной безопасности, Антип утратил всякую бдительность и даже начал потихоньку клевать носом. Он еще не успел по-настоящему заснуть, когда внезапно каким-то внутренним чутьем, обострившимся после выпитого колдовского чая, почувствовал, как изменилась эмоциональная атмосфера в кругу собравшихся у костра. Былая добрая непринужденность в момент куда-то улетучилась, уступив место напряженному ожиданию чего-то недоброго. Скинув голову, Антип посмотрел на Луконю. Лицо маленького бесенка, с которого прежде не сходила веселая улыбка, помрачнело и даже как будто вытянулось, что при необычной форме головы Луконии казалось почти невозможным. «Что случилось, Луконя?» – спросил негромко Антип. «Карачун идет!» Так же тихо ответил ему Луконя. «И что?» — не понял Антип. «А кто его знает?» — пожал плечами Луконя. «Все зависит от того, в каком он нынче настроении. А-а-а, все равно!» — Луконя с досадой махнул рукой. «Пропала ночь!» Карачун появился внезапно. Вначале Антипу показалось, что он заметил легкое колебание воздуха чуть в стороне от костра. Затем тьма уплотнилась и приобрела очертания человеческой фигуры. п не успел и до пяти сосчитать, а темный призрак уже материализовался в существо, похожее на очень высокого и неимоверно худого человека, с длинными руками и провалившимся животом. Но при всей внешней схожести с человеком человеческого в нем было меньше, чем в любом из сидевших у костра мертвяков. От всей голой фигуры карачуная, веяло за могильным холодом и ужасом смерти, неотвратимой, как удар занесенного топора. Скинув руки вверх, Карачун выхватил из темноты черный плащ и обернул его вокруг своей голой фигурой. Отбросив с лица длинные жидкие волосы серо-стального цвета, Карачун окинул всех собравшихся тяжелым взглядом маленьких глубоко посаженных глаз. «Ну чё, отродье!» – процедил он, почти не разжимая губ. «Гниете потихонечку!» Никто ему не ответил. Да Карачун и не ждал никакого ответа. Подойдя к костру, он ударом ноги опрокинул стоявший рядом с ним котел с чаем. Поймав взглядом Луконю, который попытался было спрятаться за спину сидевшего рядом с ним мертвяка, Карачун криво усмехнулся. «Ты, выродок, здесь объявился!» Луконя нервно сглотнул и коротко кивнул. «Тебе-то что здесь нужно?» Продолжал Карачун. «Своих бесовских дел не хватает!» э, «Да я так!» Оправдываясь, развел руками Луконя. «В гости забежал! Ненадолго!» Луконя проворно вскочил на ноги, словно собираясь тут же убежать прочь отсюда. «В гости?» скр кривившись передразнил его карачун нашел себе друзей карачун с размаха ударил кулаком в голову одного из мертвяков и голова отвалившись с сухим треском от туловища покатилась куда то в кусты мертвяк упал на спину и судорожно задергал конечностями мразь с отвращением сплюнул на землю карачун отроди ни на что не способное зачем явился карачун с неожиданной дерзостью обратился к ночному гостю у пыль по имени азмозис а тебе что за дело огрызнулся карачун глаза азмозиса сверкнули недобрым огнем у пыль злобно оскалился обнажая гнилые стершиеся но все еще способны вцепиться в горло противнику клыки впрочем самого карачуна реакция азмозиса и совершенно не волновало. Он даже не взглянул на упыря. Доно пора разогнать этот притон вырожденцев. Прошипилл он сквозь зубы и оглянулся по сторонам и с щаноком бы еще сорвать свою злость. Не найдя достойного противника, карачун присел на корточки возле костра, положил локти на колени. Он просидел так минут десять, опустив голову и глядя в землю. Вокруг царила мертвая тишина. Слышно было только, как бьются о землю кулаки и стопы обезглавленного мертвяка. Внезапно Карачун скинул голову и вытянул руку вперед, нацелив длинный указательный палец на Антипа. — А это еще кто такой? — почти выкрикнул Карачун. Антип, все это время полулежавший на ступени склепа, И старавшийся остаться незамеченным, понял, что скрываться далее смысла нет. Выпрямившись, он посмотрел в глаза Карачуну. Встретившись с холодным взглядом неподвижных глаз странного потустороннего существа, Анти почувствовал, как тот буквально парализует его. В конечности парня сковал могильный холод. Позвоночник превратился в деревянный кол. В голове поплыл туман. Мысли путались и ускользали. словно рыбешки на молководье ты кто такой медленно повторил свой вопрос карачун обращаясь на этот раз к самому антипу кто голос антипа едва не сорвался на фальцет поэтому прежде чем продолжать он сделал паузу и набрал полную грудь воздуха а сам-то ты кто будешь Вместо ответа Карачун уперся своими длинными руками в землю и, не поднимаясь с корточек, полягушачий прыгнул вперед. Для того, чтобы добраться до Антипа, ему нужно было сделать два больших прыжка, но прежде чем Карачун успел прыгнуть во второй раз, Антип выдернул из-за голенища и выставил перед собой нож. Карачун замер на месте, опираясь на крепко сжатые кулаки и покачиваясь в неустойчивом равновесии. «Еще вопросы есть?» – процедил сквозь зубы Антип. «Мальчик хочет поиграть!» – усмехнулся, не двигаясь с места Карачун. «Мальчик выдает себя за вестника смерти!» «Он и есть вестник смерти!» – не сдержавшись, выкрикнул Луконя. «Посмотри на его нож!» Стоя на четвереньках, Карачун подался вперед. Так что его длинный нос почти коснулся едва заметно подрагивающего острия ножа, который держал в руке Антип. Оставаясь в таком довольно-таки неудобном положении, он наклонил голову сначала влево, затем вправо, чтобы осмотреть нож со всех сторон. «Верно!» – сказал Карачун, снова опускаясь на корточки. «Это нож Вестника Смерти! Да только держит его рука!» обычного человека я вестник смерти крикнул антип с трудом заставляя свой голос не дрожать да что ты говоришь карачун по птичьче наклонил голову к плечу и сколько же душ ты успел загубить на мгновение антип растерялся не знаю какое число назвать десять сто или может быть тысячу много с вызовом ответил он на вопрос карачуна так и не придя никакому решению. Я не считал. Карачун снова слегка подался вперед и тихо, с чувством произнес. Врешь. Почему это я вру? Старательно изобразил недоумение Антип. Потому что я не чую за тобой ни одной загубленной души. Все так же проникновенно объяснил ему свою позицию Карачун. А в этом мне нет равных. «Вот хоть у него спроси!» Взглядом указал Карачун на Луконю. Антип удивленно посмотрел на замерзшего бесенка. «Ну что, мальчик?» Снова обратился к Антипу Карачун. «Сам отдашь нож, или мне придется силой у тебя его отобрать!» «Я должен отдать нож Вестнику Смерти!» Прохрепел внезапно пересохшим горлом Антип. Видя, что напугать Карачуна ножом не удается, он сунул нож за голенище, давая тем самым понять, что разговор на данную тему закончен. «Можешь и мне отдать», — сказал Карачун. «Разницы никакой». «И после этого ты дашь мне уйти?» — с надеждой спросил Антип. «Ну это вряд ли», — усмехнулся Карачун. «После этого мы немножко повеселимся». а еще я собираюсь выяснить, кто тебя сюда притащил антип быстро глянул на луконю и едва не пропустил момент, когда карачун кинулся на него берегись антип пронзительно закричал бесенок Обернувшись антип увидел летящую на него темную тень. Атип испытал даже не страх, а завораживающую глубинную жуть, как во сне. когда чувствуешь близость смертельной опасности и при этом не можешь даже пальцем пошевелить, чтобы попытаться спастись. Он только смог откинуться назад, а рука его медленно, преодолевая колоссальное сопротивление собственной плоти, потянулась к торчащей из-за голенища рукоятке ножа. Рука едва дотянулась до бедра, когда тень Карачуна накрыла его. Антип почувствовал как у него перехватило дыхание Г грудь словно сдавила широким металлическим ободом Смертельный ужас парализовал сознание из последних сил антип потянулся за ножом но рука не слушалась его С ужасающей ясностью антип понял что должен умереть но неожиданно почувствовал как ладони его коснулся прохладный металл витой рукоятки ножа Как нож оказался у него в руке? Антип не понимал этого и не собирался сейчас ломать голову над этим вопросом. Вместе с прикосновением рукоятки ножа к руке вернулась былая сила. Не теряя времени понапрасну, Антип поднял руку перед собой и крест-накрест рассек блестящим даже в полной темноте клинком обволакивающий его мрак. С душераздирающим воем, который, казалось, звучал одновременно со всех сторон, темнота отшатнулась от Антипа, и он снова увидел костер и все так же неподвижно сидящие вокруг него навьё. Поднявшись с земли, Антип полной грудью вдохнул прохладный ночной воздух, пропитанный запахами сырой земли, прелой травы и могильных цветов. Черная тень упала на землю и, обретая плоть, снова превратилась в карачуна. Душегуб лежал на спине, раскинув руки в стороны и судорожно поджав колени. Из груди его, располосованный двумя глубокими разрезами, сочился зеленоватый туман, оседающий вниз и стелющийся по земле. Антип удивленно посмотрел на свою руку, в которой все еще был зажат нож Вестника Смерти. чтобы не говорили про этот нож, но на этот раз он спас Антипу жизнь. Уловив мысленный приказ хозяина, он каким-то чудом оказался у него в руке и сам сделал все, что от него требовалось. Сообразив, что произошло, Антип почувствовал радость, смешанную со страхом. В руках у него находилось грозное оружие, способное убивать, подчиняясь даже неосознанным желаниям своего хозяина. Теперь, когда Антип познал силу ножа Вестника Смерти, весь вопрос заключался в том, сумеет ли он подчинить нож себе, или же нож завладеет его душой, превратив в хладнокровного убийцу. «Эй, парень!» дернул Антипа за рукав, оказавшийся рядом с ним Луконя. «Ты долго собираешься так стоять?» Антип вновь перевел взгляд на поверженного Карачуна, То, что минуту назад казалось мертвым телом, вновь начало обретать жизнь. Или же только видимость жизни, каковой, наверное, и являлась, по сути своей, существование любой нечисти. Тело Карачуна судорожно дергалось, то переворачиваясь на бок, то снова падая на спину. Внезапно костлявые руки Карачуна с растопыренными пальцами, похожими на тонкие сухие сучки, залетели вверх. замерев на мгновение в таком положении они затем снова упали вниз обхватив ладонями вскрытую ножом грудь изо рта карачуна вырвался гортанный крик одновременно с которым он сдавил грудь руками сводя вместе края ран ну снова требовательно дернул антипа за рукав луту лукоя что непоним понимающе глянул на бесенка парень Качун рывком поднялся на ноги и огляделся по сторонам. Казалось, он все еще плохо понимал, где он находится и что с ним произошло. Он поднял руку и медленно провел ладонью по лицу. Взгляд его прояснился, и без промедления отыскал Апа. Каорочун оскалился и попытался что-то сказать, но из горла его вырвался только нечли на раз раздельный клетот и хрип. Бежим! пронзительно крикнул Луконя и, не дожидаясь реакции Антипа на свой призыв, кинулся в кусты. Недолго думая, Антип подхватил свой мешок и побежал следом за бесенком. Действие колдовского чая помогало парню выбирать дорогу во мраке, который не был для него непроглядным. Хотя и в необычно кажущемся странном зеленоватом свете он видел кусты, темные провалы могил, покосившиеся могильные камни, даже непонятные письмена на них, но все равно не мог угнаться за ловким и юрким Луконией, который не просто бежал без оглядки, а петлял, словно заяц, уходивший от собак. Проламываясь треском сквозь заросли кустарника, Антип не мог понять, слышит ли он на самом деле шум и крики приближающейся погони, или же ему это только кажется. Антип едва успел заметить, как Луконя, уклонившись, юрнул в низкую дверцу маленького склепика наполовину провалившегося под землю антипу для того чтобы заглянуть в дверь пришлось встать на четвереньке что находилось внутри склепа антип рас смотретьеть не мог он только услышал какую-то возню и напряженное сопение луконя негромко позвал своего провожатого антип ли за мной прозвучал откуда-то издалека голос бесенка антип почувствовал сомнение и Склеп, который, скорее всего, не имел другого выхода, вовсе не казался Антипу безопасным убежищем. Однако у Лукони на сей счет, похоже, имелось иное мнение. Ставя на четвереньки, Антип затолкнул в склеп мешок со своими пожитками, а затем и сам с трудом протиснулся в узкую дверь. Оказавшись внутри, он пополз вперед, ориентируясь на звуки, производимые Луконией. Вскоре анти почувствовал, что руки его упираются уже не в холодные каменные плиты, выстилающие пол склепа, а в сырую землю. По бокам от него были такие же земляные стены. Их антип то и дело задевал плечами. Когда же он попытался приподнять голову, то уперся затылком в низкий свод. Судя по всему в склепе брал начало подземный ход, о существовании которого было известно лукуоня. Хотя с таким же успехом это мог оказаться лаз, прорытый каким-нибудь зверем, обосновавшимся на заброшенном кладбище. Как бы там ни было, трудов создатель лаза потратил немало. Длина прорытого под землей пути оказалась внушительной. Антип не брался определить с точностью, но считал, что прополз не меньше версты, пока впереди не забрежил слабый, едва различимый сумеречный свет». Выбравшись из лаза Ап поднялся на ноги и потряс головой, чтобы избавиться от набившейся в волосы земли. То ли ночь сделала стемнее, то ли действие колдовского чая начала ослабевать. Только осмотревшись по сторонам, Ап смог определить лишь то, что находится на песчаной отмелии Хо хотя и в этом ему помогло не столько зрение, сколько слух, уловивший негромкое журчание воды и скрип песка под ногами. « Откуда здесь вода? удивленно обратился антип к стоявшему неподалеку от него лукукони.Рика! коротко ответил бесёнок. Сосенка еще больше удивился антип. Ничего не ответил, луконя полез в заросли камыша мы не могли так быстро добраться до реки уверенно заявил антип следуя за лукоей я же я говорил тебе что на кладбище полно водилок не оборачиваясь ответил ему луконя и чужих могил которые лучше обходить стороной я этого не понимаю покачал головой антип «А нечего здесь понимать ответил ему луконя лучше помоги мне тип вошел в воду и протянув руку вперед ухватился за деревянный борт лодки пятясь вытащил лодку и заросли камыша на открытую воду что теперь спросил он у почти невидимого в темноте бесенкае теперь садимся в лодку и плывем ответил у коня куда вниз по течению послушай мне нужно к запрудам если не хочешь плыть со мной, Не дослушав перебил антипа лукоя. Моешь оставаться и здесь ждать, когда из лаза выберется карачун. сказал это лукуоня полез в лодку. Ладно! пожал плечами антип и, кинув в лодку мешок перешагнул через низкий борт. Садись на вёло! Тут же распорядился Луоня. Надеюсь, что гребешь ты лучше, чем обращаешься с ножом.